Опадающие листья. Глава 23. Насколько предопределено все, что с тобой происходит, и все, что ты в итоге делаешь? Такой вопрос обычно возникает в умах людей, которым хочется либо забить на все и отдаться на волю судьбы, либо снять с себя ответственность за свои действия. То есть тоже забить, но в более узком смысле. Некоторых греет мысль о том, что ничего особенно не изменишь. А потому можно плыть по течению в надежде на то, что оно принесет тебя туда, где ты и должен оказаться. И хорошо тебе там будет или плохо – это вопрос везения при изначальной раздаче карт в игре судьбы. Тем не менее, инфантильные и разочарованные в своих усилиях люди все равно надеются на лучшее. Потому что надежда тоже приносит облегчение в безысходности повседневной тоски и страдания. Приходят ли на путь случайные люди? Да, безусловно. Является ли случайным тот их поиск, в результате которого они обращаются к пути? Конечно, нет. Необходимость, которая ими движет, вовсе не случайна. Но найти то, что могло бы ее насытить, сразу получается далеко не у всех. Более того, порой средства, которые могло бы им помочь, не существует вообще. Представим себе, что один человек решил научиться летать как птица. Он почитал какие-то хорошие книжки, где упоминались такие ситхи, и даже посмотрел видео на ютубе, в котором некий маг демонстрировал настоящую левитацию. И вот человек начинает искать того, кто открыл бы ему секрет полета, игнорируя все остальное. А там все оказывается не слишком и сложно – ешь правильную пищу. Учись сначала левитировать по частям, потом пробуй оторваться от земного притяжения полностью, паря всем телом, правильно настрой свой ум, ну и так далее. И вот человек старается, старается и в какой-то момент обнаруживает, что лежа на спине, он приподнимается над постелью. И ощущение это очень явное, но реально тело как лежало, что твое бревно, так никуда и не поднялось с простыни. Ощущение полета, понимаешь, есть, а самого полета нет и в помине. И такому человеку, конечно, никакой путь не нужен, потому что он ищет обретение одного единственного навыка, который воплотил бы заветную детскую мечту, заодно сделав его почти суперменом. Людей, которые хотят узкого изменения себя, не так уж и мало. Например, многие бы хотели избавиться от давящего страха смерти, не трогая столь же давящего желания жить. Очень многие хотели бы избавиться от тревоги, рассматривая ее проблему изолированно, как если бы она существовала самостоятельно и отдельно от идей ума, страха и желаний. То же самое происходит при позитивном формулировании цели. Люди хотят спокойствия, счастья, состояния, прости господи блаженства и прочих хороших вещей. которые тоже не существуют изолированно от состояний, связей и структур трех низших тел человека. И раз они хотят узкого изменения, то никакой готовности к серьезной работе над собой у них нет. Искатели этого типа осуществляют постоянное почти броуновское движение по рынку духовных и психологических услуг, сохраняя всю ту же пресловутую надежду найти какого-нибудь учителя или метод, который им поможет в решении их большой, но узкой проблемы. При этом из любого учения они выбирают то, что близко их главному запросу. Остальное принимается в виде иногда обязательного, а иногда не очень, но все-таки гарнира к основному блюду. Запрос может быть самым разным. От получения некой разновидности знания до обретения вполне конкретного навыка. Но суть одна. Интерес узкий, не охватывающий все сферы человеческого существа. Тот, кто понял, что менять нужно все, готов к прохождению пути. От запроса зависит и поле открывающихся возможностей. И если запрос узкий – это одна проблема, а если, например, слишком широкий – другая. Путь предполагает разные этапы развития, и каждый из них, по идее, может быть выбран в качестве краткосрочной, или долгосрочной цели. Кроме того, помимо этапов существует состояние, смена которых не всегда четко соответствует смене стадий пути. Достижение конкретного состояния тоже может стать внутренней целью работы. Много раз искатели говорили мне, что их целью является осознанность. Но искать осознанности только ради нее самой нелепо. Поэтому, используя это широко разрекламированное сейчас слово, можно вкладывать в него очень разные смыслы. Можно иметь в виду избавление от подавленности, можно развитие тонкого восприятия, просветления, достижение большей эффективности в действиях или спокойствия в мире. Много чего привязывается к осознанности. И без конкретизации запроса порой не сразу поймешь, что под как бы широким запросом кроется в действительности все тот же узкий запрос на небольшие, приятные и удобные изменения. То же самое, по сути, получается с целью. Я хочу прийти к Богу. Зачем тебе к Нему? Что конкретно тебе от Него нужно? Без конкретики этот широкий запрос может содержать любые фантазии искателя, или, что даже хуже, оставаться совсем размытым. Ну типа «хочу ему служить» и все такое. У людей с подобным запросом никогда не будет достаточной мотивации, чтобы реально продвинуться. Цель должна быть, во-первых, реально существующей, то есть в принципе достижимой, во-вторых, реально тебя мотивирующей. Поэтому она должна содержать в себе ответ на осознанную тобой необходимость, а не быть просто взятой с потолка в угоду желанию Попробовать себя на пути в надежде, что кривая куда-нибудь довыезет. И здесь выигрывают опять же те искатели, чья потребность в коренном изменении своего бытия самая высокая. В итоге люди сходят с пути либо из-за того, что их узкая цель уже достигнута, либо из-за того, что достигнуть ее невозможно, так как она сформулирована неправильно. Могут быть варианты. когда осознание своей истинной необходимости ясно показывает, что тебе не подходит именно этот путь. Кроме того, они часто обнаруживают собственную неготовность к приложению усилий в работе над собой из-за слабой мотивации. Другими словами, то, как хорошо вы осознаете свою необходимость и формулируете цель, исходя из нее, и предопределяет ваш успех. На практике лучше всего помогает сочетание большой и маленькой цели. То есть нужно помнить о своей главной цели, а текущую мотивацию черпать в достижении промежуточной. Например, работая с осознанностью и стремясь к просветлению, иметь своей текущей целью полное постоянное сознание физического тела. Это азбука пути, но про нее часто забывают, Полагая, что раз уж делаешь очередную практику, то ее выполнение вроде как и есть текущая сиюминутная цель. Можно относиться к работе и так. Но когда вы забываете о более высоких целях, то и выполнение практик начинает потихоньку терять смысл. Тогда любая из них, предлагающая вам сделать сверхусилие или войти в дискомфортное состояние, станет препятствием, напрочь лишающим вас мотивации. Поэтому главная цель, которую вы ясно сформулировали и достаточно хорошо понимаете, что она означает и к чему вы рассчитываете прийти, должна всегда быть фоном ваших действий и их контекстом. И когда у вас это получится, жизнь обретет устойчивый осмысленный вектор, и все в ней в той или иной степени станет работать на достижение главной для вас цели, а успех – в немалой степени будет уже предопределен этим вполне осознанным выбором.